держишь. Ну и гости тоже принесут с пустыми руками. Кто же в дом завалится? Мехарютка разве какой? Худозвоннище, писяк звезданутый. Беспременно надо в дом подношениться. Вот соберутся, чистые, намытые, и начесанные, одежда свежая, если у кого нашлась. Шутки, смех. С первоначалу за стол.